Глава 29. Если миссис Пембертон собиралась появиться на балу у Джерси, кити следовало хорошенько подготовиться. В конце концов, это было последнее препятствие, к тому же возникшее на ее пути довольно поздно. Июнь опасно приближался, и кити становилась тесновато в оставшемся времени. Де пригласили миссис Кэндалл и сестер Телбот в свою ложу в Королевском театре на дневной спектакль «Распутник». Но когда карета де Лейси подъехала к дому на Юэмпл-стрит, Китти примкнула к ним только на минутку, чтобы принести извинения леди Рэдклифф. «Я очень устала, миледи, и тетушка велела мне отдохнуть», — сказала она. Рэдклифф вышел из кареты, чтобы помочь Сесили и тете Дороти. Театр был единственным местом, которое Сесили посещала с радостью. Услышав извинения Китти, он обратил на нее встревоженный взгляд, в то же время одним легким движением подсаживая тетю Дороти в карету. Когда дама расположилась внутри, кити наклонившись к Рэдклифу, объяснила вполголоса «Сегодня миссис Пембертон придет на балу Джерси. Мне говорили, что она истовая христианка, поэтому я собираюсь для такого случая почитать священное писание». «Ах», — откликнулся он, — «желаю вам удачи. Дайте знать, если найдете строки, в которых обсуждается замужество ради денег. Любопытно, Иисус Христос поддерживал эту идею или возражал против нее?» Китти одарила его красноречивым взглядом, призванным сообщить, что она находится беседника чрезвычайно утомительным, и он широко улыбнулся. «Вы меня подводите», — сказал граф. «Как я смогу в одиночку защитить добродетель мистера Кэмпбелла от сладострастных взглядов моей матери и вашей тети?» Китти рассмеялась. Прошлым вечером они вдвоем подслушали, как леди Рэдклифф и миссис Кэндл игриво обсуждают порочную репутацию ведущего актера. «Уверена, эта задача вам по плечу», — сказала она с улыбкой. «Вы мне льстите». Он помог Сеселе забраться в карету и, с минуту помолчав, поинтересовался, просительно наклонив голову. «Уверены, что я не соблазню вас поехать с нами?» «Уверена», — ответила кити чуть слышно, и он пожелал ей приятного дня. Наблюдая, как карета удаляется и исчезает за углом, кити на секунду пожалела о том, что не поехала, Не то, чтобы ей так уж хотелось увидеть спектакль, но компания. От этой компании она, несомненно, получила бы удовольствие. «Нет», — грозно сказала себе кити заново беря власть над собственными мыслями, «категорически нет». Она вернулась в комнату и погрузилась, едва ли не впервые за всю жизнь, в изучение Библии. Как она вскоре обнаружила, книга была очень длинной. И как она быстро поняла, довольно скучный. Мелькнула слабая мысль: а нужен ли ей ветхий завет? Может, лучше сразу переключиться на новый? Действительно, для благочестивой пуританки миссис Пембертон самой важной фигурой наверняка был Иисус Христос. Китти пролистала страницы, отчаянно пожалев, что к книге не прилагается предметный указатель, который сэкономил бы ей время. Можно было бы просто найти страницы где рассказывается о добродетельных женщинах и браке, и покончить с этой морокой. Китти позволила себе немного вздремнуть. Как выяснилось, изучение Библии весьма способствует здоровому сну. А вечером нарядилась в самое целомудренное из своих платьев, цвета слоновой кости, то, в котором она была на первом балу. Она не надела никаких драгоценностей, за исключением Серег, и выдернула из головного убора перья – Бесспорно, самая демоническая из всех украшений. На балу ее подстерегало испытание. Пембертоны запаздывали, и изматывающее ожидание плохо сказывалось на ее нервах. В девять часов подкралось и второе испытание в лице леди Рэдклифф, возникшее из ниоткуда, чтобы доставить крайне нежелательное известие. «Что я вам говорила о двух танцах с одним и тем же мужчиной?» – прошипела она кити на ухо. Китти пришла в замешательство, но, оглядевшись, увидела Сесили и Монтегю, держащихся за руки. И, несомненно, это следовало назвать их вторым танцем за вечер. «О, Господи! Почему именно сегодня? Сесили пытается ее убить?» Поблагодарив леди Рэдклиф, Китти бросилась к парочке, как только закончился танец. «Лорд Монтегю, как поживаете?» – прощебетала она. «Боюсь, ваша матушка снова вас разыскивает. Видите ее?» Боже, не могу разглядеть в этой толпе. Позволь мне о небо найти те благие просторы, высокопарно начал лорд Монтегю. "Да-да", перебила Кити, прежде чем декламация продолжится. "Шекспир не так ли? Очень умно. На вашем месте я бы поискала леди Монтегю". Он послушно побрел прочь, а Кити повернулась к сестрице. "Сесили, я тебе говорила, что нельзя часто танцевать с одним и тем же мужчиной, помнишь?" взмолилась она. Отсутствующий взгляд Сесили сообщил, что тот разговор совершенно ею забыт. «Сесили, ты в опасности, тебя сочтут слишком фривольной. Люди начнут говорить, что ты пытаешься заманить лорда Монтегю в сети, хотя я знаю, что ты ничего такого не имела в виду. Ты ведь не хочешь выглядеть дурочкой?» «И почему бы мне не выглядеть дурочкой, если ты явно таковой меня и считаешь?» — выпалила Сесили с необычной для нее вспышкой гнева. «Думаешь, я не знаю?» «Какого ты обо мне мнения?» Сестра устремилась прочь. Китти только и оставалась, что смотреть ей вслед. Неожиданный был выпад. Но Китти не успела над ним поразмыслить, потому что рядом возникла тетя Дороти. «Они здесь», — прошептала тетушка. Сделав глубокий вдох, Китти направила стопы к будущей свекрови. Сначала у нее мелькнула мысль, что тетя Дороти, наверное, ошиблась. Она повела подопечную к даме, увешанной таким количеством драгоценностей, какого кити не видывала ни на одной женщине. Леди будто окунулась в золотой источник, ибо с каждого дюйма ее тела стекали самоцветы, от кончиков пальцев до впечатляющего бюста. Однако рядом с ней стоял мистер Пембертон, а значит, это точно была его мать. «Мисс Телботт!» – оживленно воскликнул мистер Пембертон. «Могу я представить вас моей матушке?» Китти обнаружила, что на нее наставлен буравищий взгляд. «Для меня честь, наконец, познакомиться с вами», сказала она, приседая в реверансе. «Хм...» Миссис Пемпертон беззастенчиво оглядела ее с головы до ног. «Да, Колина, она довольно миленькая, хотя и слегка церемонная». Ее сын согласно кивнул. Леди Рэдклифф, стоявшая рядом с тетей Дороти, вежливо кашлянула, чтобы замаскировать неловкость момента. «Колин утверждает, что вы хотели бы посетить со мной церковь», сказала миссис Пемпертон с тем же неприкрытым безразличием. «Я хотела бы этого больше всего на свете», солгала кити «Хм, хорошо. Набожность – величайшая из добродетелей женщины. Мы должны любить Бога превыше всего». кити кивнула. «Хотя эта леди определенно гораздо выше ценила своего ювелира». «Вы слышали, что сегодня...» «Здесь герцог Лестер», — спросил Пембертон, вытягивая шею, чтобы разглядеть стоящих в толпе. «Вы сказали «Лестер»?» — резко спросила тетя Дороти. «Что, Лестер здесь? Неужели?» — просияла леди Редклифф. «Я знакома с ним много лет». «О, да! А вот и он! Лестер, сюда!» Она призвала высокого сидеющего джентльмена. Тот, подойдя, наклонился и с восторгом запечатлел поцелуй на ее руке. «Мисс Линвуд, вы чудесно выглядите!» Ликующий произнес он. «Ваша светлость, прошу вас, минуло тридцать лет, вам пора уже называть меня леди Рэдклифф», игриво пожурила та. «Для меня вы навсегда останетесь мисс Линвуд. Я слышал, ваш сын вернулся в Лондон, это правда. Пора бы ему занять свое место в палате лордов». «Вам не следует говорить сегодня о политике, иначе все сочтут вас смертельно скучным. Позвольте представить вам моих дорогих подруг, миссис Кэндалл и мисс телбот А это, разумеется, мистер и миссис Пембертон. Как поживаете?» Судя по лицам Пембертонов, знакомство произвело на них сильное впечатление. Кити присела в реверансе перед герцогом Лестером. «Простите, мы не встречались раньше?» Спросил он с любопытством. «Не думаю, ваша светлость», — ответила она, вежливо улыбаясь. «Тетя Дороти рядом так рьяно обмахивалась веером, что Кити захотела, чтобы она перестала». Подняла целую бурю, к тому же держала веер слишком близко к лицу, закрывая его наполовину, что было очень необычно. «Я уверен, что встречались», — настаивал вельможа, не отрывая взгляда от мисс телбот «Где-то я вас видел. Ваша семья из Лондона? Возможно, я знаком с кем-то из ваших родственников». кити взглянула на тетю Дороти в надежде, что та подаст голос, но лицо тетушки теперь почти полностью скрывалось за веером. Китти пришла в голову страшная мысль. Кажется, она поняла, с кем из ее родственников встречался герцог и при каких обстоятельствах. «Люди часто говорят мне, что мое лицо кажется им знакомым», сказала Китти, мысленно проклиная кровь отца, оказавшуюся недостаточно сильной, чтобы перебить разительное сходство дочери с матерью. Она подумывала сменить тему, но к ее ужасу слова герцога пробудили немалое любопытство присутствующих. Даже леди Рэдклифф теперь с интересом всматривалась в нее. «Возможно, она вам напоминает младшую дочь Клеверингов», предположила леди Рэдклифф. «Ах, оставьте, я совершенно уверен, что нет», настаивал Лестер. «О, боже, напомните, как вас зовут, мисс?» Мысли взметнулись в голове кити тревожным вихрем. Разумеется, она не могла скрыть от герцога свое имя. Это выглядело бы слишком странно. Но если она его назовет, насколько велик риск, что вельможа придет к очевидным выводам. Если когда-то в незапамятные времена он был знаком с ее матерью, может ли он вспомнить, почему это знакомство прекратилось? «Мисс Телбот, ваша светлость», — призналась она не видя другого выхода. «Телбот», — задумчиво протянул герцог. «И, прошу прощения, вы миссис Телбот, мэм?» Он начал поворачивать голову к тете Дороти, по-прежнему закрывавшей лицо веером. «Ей придется ответить, придется отвести веер от лица. Любое другое поведение будет расценено как слишком странное и непростительно грубое». Она так, очевидно, боялась, что Лестер ее узнает, но, скорее всего, именно это и произойдет. В голову Китти не приходило ни единой мысли, ни единой идеи, способной их выручить. «Никакие ее ухищрения не помогут». Из этого кошмара не было выхода. Ей оставалось лишь с мучительной завороженностью ждать, когда весь мир их обрушится, прямо на глазах у Пембертонов. кити открыла рот, чтобы сказать что-нибудь, что угодно, что могло бы помочь, но ей не пришлось. «Вы, несомненно, встречались с Телботами из Харрагейта, когда бывали в Йоркшире, лорд раздался голос Редклиффа, Словно соткавшегося из воздуха. Сходство поразительное, я и сам заметил. бы ты из Харрагейта. Лицо герцога очистилось от подозрительности. Он щелкнул пальцами. «Так и есть, без сомнений. Ничего не могу с собой поделать в таких случаях. Пока не вспомню, не успокоюсь. Благодарю, Рэдклифф, и с возвращением, сэр. Я как раз говорил вашей матушке, что мы надеемся на ваше появление в палате лордов рано или поздно». рэклифф достал понюшку табака буду счастлив исполнить свой долг ваша светлость но не думаю что вам понравится как я голосую лестер раскатисто расхохотался в последовавшей сумматохе кити и тетя дороти тихо удалились кити послала рэклифффу благодарный взгляд он в ответ едва заметно подмигнул чуть не попались простонала тетя дороти когда они добрались до безопасного уголка «Как я поняла, герцог Лестер знал маму и вас в молодые годы?» — спросила кити «Да, и весьма близко, ближе некуда», — тетя Дороти бурно перевела дух. «Благослови Господь твоего, Рэдклиффа! Лестер из тех дьяволов худшего толка, кто в частной жизни совершенно аморален, но на публике прикидывается ярым поборником нравственности. Если бы он меня узнал, мы бы пропали». кити ощутила укол вины за то, что не поверила тетушке, когда та предупреждала о подобной опасности. Она прижала руку к сердцу, ожидая, когда оно замедлит свой суматошный бег. «В присутствии именно этих людей», — произнесла кити слабым голосом, — «именно в этот момент. Впрочем, пожалуй, нам повезло, что больше никто вас не узнал». Тетя Дороти не ответила, задумавшись о чем-то своем. «Это ведь так?» — нахмурившись, спросила кити «Мне нужно выпить, чтобы успокоить нервы», — жаром заявила тетя Дороти. а потом я собираюсь прятаться до конца вечера. Найди меня, когда решишь, что пора уходить». Она исчезла. Китти мучительно хотела сделать то же самое, но она должна была вернуться к Пембертонам, как только это станет безопасным. Она посматривала на них в ожидании, когда они расстанутся с Лестером, но было похоже, что это произойдет не скоро. Естественно, Пембертон слишком счастлив изложить герцогу свои политические взгляды, чтобы так быстро того отпустить. Китти вздохнула. Какой меланхоличный звук! Неужели Дельце с Пембертоном идет не по плану? Не узнав голос, Китти торопливо повернулась. «Лорд Селборн, добрый вечер!» Она изобразила реверанс, настолько неглубокий, насколько это было возможно. Селборн, ничуть не задетый ее пренебрежением, щелкнул пальцами. «Вы обдумали мое предложение?» – спросил он. «Нет», – честно ответила Китти. «Но если уж на то пошло, я не уверена, что вы его сделали». «Какое упущение с моей стороны!» — сказал он с окульей улыбкой. «Хорошо, мисс Телбот. Полагаю, мы могли бы принести друг другу огромную пользу. Вам не жаль впустую растрачивать свои таланты на Пембертона, когда вокруг плавает гораздо более привлекательная рыба? Я мог бы вам помочь». «А взамен?» — осведомилась кити приподняв брови. Хотя она никак не могла взять толк, «Чего, собственно, хочет этот джентльмен?» «У нее не было никаких сомнений, что он бессовестный проныра». Селнборн воздел руки, изображая святую невинность. «Вы ведь не поскупитесь на кусочек пирога для друга». «Мы с вами не друзья», — холодно бросила Китти и презрительно повернулась, собираясь уйти. Но он схватил ее за руку. «Возможно, вам будет более удобно, если мы поговорим об этом наедине». «Ближайшие выходные я проведу в Уимболдене. В субботу у меня гости, но все остальное время я свободен. Предлагаю обсудить подробнее. Я арендую Хилл на орпл Роуд. Вы его не пропустите». Он уже наскучил Китти. К тому же Пембертона, наконец, оставили в покое Лестера. «Хорошо, мне пора идти», – изобразила она очередной поверхностный реверанс. «Удачной охоты», – пожелал он, обнажив в улыбке зубы. Китти привела в боевую готовность все свое обаяние и умственные способности, и остаток вечера посвятила тому, чтобы каждым жестом, каждым словом произвести впечатление на миссис Пембертон. Эта леди была непостижима. Поразительная смесь благочестия, снобизма и тщеславия. Попытки очаровать ее немного напоминали попытки поймать увертливую кошку, но когда они прощались, Пембертон многозначительно сжал пальцы Китти. Завтра у меня дела, но можем ли мы встретиться в субботу на балу гастингсов? Мне нужно спросить вас кое о чем важном.